«Это Минуса, дорогой мой возлюбленный», — сказала она, — «способный сгладить много горя. Она приближает нас к счастливому будущему». «Да, я принимаю твое богатство», — продолжала она, и по губам ее порхала ангельская улыбка. «Я знаю, как сделать, чтобы оно стало моим». Она взглянула на портрет Ван Класса, точно призывая его в свидетели. Молодой человек, следивший за взглядом Маргариты, не видал, как она сняла с пальца девичье колечко и заметила это только, когда услыхал ее слова. «Среди глубоких наших бедствий вдруг рождается счастье. Отец мой по обеспеченности предоставил мне свободно распоряжаться собою», сказала она, протягивая кольцо. «Возьми, Мануэль, Моя мать любила тебя. Она одобрила бы мой выбор». Слезы выступили на глазах Эммануила. Он побледнел, упал на колени и сказал Маргарите, давая ей перстень, который всегда носил, «Вот обручальное кольцо моей матери!» «Маргарита моя!» — продолжал он, целуя кольцо. «Получу ли я еще иной залог?» Она нагнулась, подставляя лоб к губам Эммануила. «Увы, бедный мой возлюбленный, хорошо ли мы поступаем?» — сказала она в сильном волнении. «Ведь нам так долго придется ждать!» Мой дядя говорил, что обожание — это насущный хлеб терпения, подразумевая любовь христианина к Богу. «Так и тебя могу я любить. Уже давно я не отличаю тебя от Вседержителя. Принадлежу тебе, как ему». Некоторое время они оставались охваченными сладостным волнением. то было искреннее и спокойное излияние чувства, которое, подобно ручью, вышедшему из берегов, разливалось непрерывными струями. События, разлучившие влюбленных, были поводом для меланхолии, которая сделала их счастье еще живее, придав ему как бы остроту боли. Слишком для них рано вернулась Фелиция. Повинуясь прелестной чуткости, свойственной тем, кто любит, Эммануил оставил сестер вдвоем. Лишь на прощание обменялся он с Маргаритой взглядом, и она могла увидать, чего стоила ему такая сдержанность. До того ясно выразил этот взгляд всю жажду счастья, долгожданного и только что освещенного обручением сердец. — Поди-ка сюда, сестрица, — сказала Маргарита, нежно обвив рукой шею Фелиции. Она повела ее в сад, и они уселись на скамейке, — Который каждое поколение веряло свои любовные речи, скорбные вздохи, свои размышления и планы. Несмотря на веселые тоны и нежно-лукавую улыбку сестры, Фелиция ощутила волнение, похожее на страх. Маргарита взяла ее за руку и почувствовала, что эта рука дрожит. — Послушайте, мадмуазель Фелиция, — сказала старшая сестра, наклоняясь к уху младшей, — я читаю в вашей душе. «Пьеркин часто приходил, пока меня не было. Он приходил каждый вечер, говорил вам приятные слова, а вы их слушали». Фелиция покраснела. «Не оправдывайся, ангел мой», — продолжала Маргарита. «Ведь так естественно любить. Быть может, твое сердечко воздействует немного на натуру Пьеркина. Он эгоистичен, расчетлив, но он человек порядочный, и, может быть, даже его недостатки послужат тебе к счастью». Он будет любить тебя, как самую красивую свою вещь, устроить твою жизнь, как привык устраивать свои дела. Прости мне такие слова, милый друг. От скверной привычки видеть во всем только выгоду ты отучишь его тем, что преподашь ему законы сердца». Филиции ничего не оставалось, как обнять сестру. «К тому же, — продолжала Маргарита, — он состоятелен. Семья его принадлежит к высшей и стариннейшей буржуазии». «Да и мне ли противиться твоему счастью, если ты не хочешь его искать в блестящей партии?» «Дорогая сестра!» — шепнула Фелиция. «О да, ты можешь мне довериться!» — воскликнула Маргарита. «Признаться друг другу в наших тайнах, что может быть естественней для нас с тобою?» Ее задушевные слова повели к той очаровательной беседе, когда молодые девушки все говорят друг другу. Маргарита, которую любовь сделала прозорливой, поняла, что творится в сердце Фелиции и в заключении сказала «Ну хорошо, дорогое мое дитя, удостоверимся, что Пьеркин действительно тебя любит, и тогда предоставь мне действовать самой», ответила Фелиция со смехом «У меня есть образец для подражания, дурочка», сказала Маргарита, целуя ее в лоб. Хотя Пьеркин принадлежал к тому разряду людей, которые в браке видят обязательства, исполнение законов общества и способ передачи имущества, и хотя ему безразлично было, жениться ли на Фелиции или на Маргарите, раз у той и другой одна и та же фамилия и одинаковая преданная, тем не менее он заметил, что обе они, по его выражению, «девицы романтические и сентиментальные». Два прилагательных, употребляемых бессердечными людьми, чтобы посмеяться над дарами, которые природа с купой рукой сеет по бороздам человечества. И нотариус, вероятно, решил с волками жить, поволчьи выть. На следующий день он пришел к Маргарите, таинственно увел ее в садик и заговорил о чувствах, раз таковые требования предварительного договора, которые по законам света предшествуют договору нотариальному. «Дорогая Маргарита», — сказал он ей, — «не всегда были мы одного мнения относительно того, какие средства употребить, чтобы добиться успеха в ваших делах». Но вы должны теперь признать, что всегда мною руководило огромное желание быть вам полезным. Ну вот, вчера, предлагая вам помощь, я все испортил по фатальной привычке, происходящей от нотариального склада ума, понимаете? Мое сердце не соучастник в содеянной мной глупости. Я очень полюбил вас, но мы, нотариусы, не лишены некоторой прозорливости, и я заметил, что вам не нравлюсь. Сам виноват. Другой был более ловок. Ну так вот, теперь я пришел, чтобы сообщить вам чистосердечно, что питаю подлинную любовь к сестре вашей Фелиции. Отнеситесь ко мне как к брату. Занимайте у меня, попросту берите. Эх, что там. Чем больше возьмете, тем больше докажете свою дружбу. Весь к вашим услугам без процентов, понимаете? Не только двенадцати, даже четверти процента не возьму. Найдут меня достойным Фелиции, я буду доволен. Простите мне мои недостатки. Они развелись во мне от деловой практики. Сердце же у меня доброе, и ради счастья своей жены я готов буду хоть броситься в Скарпу». «Вот и славно», — сказала Маргарита. «Но все зависит от сестры и отца». «Знаю, дорогая Маргарита», — сказал Нотариус. Но ведь вы заступили для всего семейства место матери, и как к таковой я к вам и обращаюсь». Эта манера говорить достаточно рисует честного нотариуса. Позже Пьеркин прославился своим ответом коменданту Сент-Амерского лагеря, который приглашал его на военный праздник. Ответ начался так. «Господин Пьеркин класс де Молина-Ноуро, мэр города Дуэ», «Кавалер Ордена Почетного Легиона, в ответ на такое же приглашение...» Маргарита согласилась принять помощь нотариуса, но только в том, что относилась до его профессии, чтобы нисколько не нанести ущерба ни своему женскому достоинству, ни будущему своей сестры, ни независимости отца. В тот же день она поручила сестру заботам Жозетты и Марты, которые душой и телом были преданы молодой хозяйке и помогали ей в хозяйственных планах. Маргарита тотчас отправилась в Эньи и принялась там за дела под умелым руководством Перкина. Нотариус прикинул в уме, что переведенная на язык цифр преданность окажется превосходной спекуляцией. Свои заботы, свои труды он, так сказать, вкладывал в земельную собственность и не скупился на них. Раньше всего он постарался избавить Маргариту от трудностей расчистки и распашки земли, предназначавшейся для фермы. Он разузнал о трех сыновьях богатых фермеров, желавших завести собственное хозяйство. соблазнил их перспективами, какие сулило плодородие почвы, и склонил их к заключению арендного договора на три фермы, которые предстояло устроить. При условии бесплатного пользования фермами в течение трех лет фермеры обязались вносить по 10 тысяч франков арендной платы на четвертый и пятый год, 12 тысяч на шестой и по 15 тысяч за остальное время аренды, вырыть канавы, произвести посадки, купить скот. Пока строились фермы, фермеры расчищали землю. Через четыре года после отъезда отца Маргарита почти восстановила состояние брата и сестры. Двухсот тысяч франков хватило на все постройки. Ни в помощи, ни в советах не было недостатка у смелой девушки, поведение которой вызывало в городе восторг. Маргарита наблюдала за постройкой, за выполнением договоров и условий с тем здравым смыслом, активностью и постоянством, на которые способны женщины, когда их одушевляет большое чувство. Начиная с пятого года, она уже могла употреблять 13 тысяч франков, приносимых фермами, ренту брата и доходы с отцовских имений, на выкуп заложенного имущества и на восстановление дома, столь пострадавшего от страсти Валтасара. Так как проценты по займам все уменьшались, выкуп был уже не за горами. Кроме этого, Эммануил де Сулис предложил Маргарите 100 тысяч франков, оставшихся от наследства дяди. Но она не стала их тратить, а присоединила к двадцати тысячам собственных сбережений. И таким образом, к третьему году своей деятельности расплатилась долгами на значительную сумму. Такая жизнь, полная напряженной работы, лишений и самопожертвования, не прекращалась целых пять лет. Впрочем, все клонилось к успеху и удачам с тех пор, как управляла всем и влияла на все Маргарита. Став инженером путей сообщения, Габриэль при поддержке дедушки получил подряд на канал, так что быстро составил себе состояние и сумел понравиться своей кузине Конингс, обожаемой своим отцом, одной из богатейших наследниц в обеих Фландриях. К 1824 году собственность классов освободилась от долгов, и дом на Парижской улице восстановлен был в прежнем виде. Пьеркин уже официально просил у Валтасара руки Фелиции, так же, как де Солис, руки Маргариты. В начале января 1825 года Маргарита и господин Конингс поехали за отцом-изгнанником, прибытие которого все ждали с нетерпением. Он уже подал в отставку, чтобы остаться в семье и завершить ее счастье. Во время отсутствия Маргариты, часто выражавшей сожаление, что к приезду отца не удалось заполнить пустые рамы в панелях галереи и приемных комнат, Пьеркин и де Солис сговорились с Фелицией устроить Маргарите сюрприз, который младшая сестра внесла бы, так сказать, свою долю в восстановлении дома классов. Они вдвоем купили несколько прекрасных картин и подарили их Фелиции для украшения галереи. Подобная же мысль возникла и у Коннингса. Желая засвидетельствовать Маргарите удовлетворение тем, как благородно она себя держала и с каким самопожертвованием выполняла завет матери, он распорядился привести пятьдесят принадлежавших ему превосходных холстов, в том числе и те, которые когда-то продал ему Валтасар. Так что удалось вполне восстановить галерею классов. Уже несколько раз Маргарита вместе с сестрой или Жаном ездила повидаться с отцом. Всякий раз она находила в нем все больше и больше перемены, но со времени последнего ее посещения старость стала обнаруживаться у Валтасара страшными признаками, чему, конечно, способствовало еще и то, что жил он скаредно, растрачивая большую часть своего жалования на опыты, вечно обманывавшие его надежды. Хотя ему было только 65 лет, но выглядел он восьмидесятилетним стариком. Глаза ввалились, брови посидели, волосы остались только на затылке. Он отпустил бороду, которую сам подстригал ножницами, когда она начинала ему мешать. Он согнулся, как престарелый виноградарь. Беспорядок в одежде дошел до того, что она казалась нищенским рубищем. а класса придавала ей еще более отвратительный вид. Хотя его величественное лицо до неузнаваемости изборожденной морщинами оживлялось мощной мыслью, все же остановившийся взгляд, выражение отчаяния, постоянное беспокойство запечатлели на нем черты безумия, или, вернее, всех безумий сразу. То появлялась на нем восторженная надежда, придававшая Валтасару выражение, свойственное Мономану. То раздражение из-за невозможности угадать тайну, мелькавшую перед классом, как блуждающий огонек, отпечатлевалось на его лице как бы симптомом бешенства. То вдруг взрыв смеха выдавал его безумие, а чаще всего полная подавленность приводила к тому, что все оттенки страсти находили себе итог в холодной, тупой меланхолии. Как ни беглые и малоприметны для чужих людей были подобные признаки, К несчастью, слишком чувствительными становились они для тех, кто знал высокую доброту класса, величие его сердца и красоту лица, от которых сохранились лишние ясные следы. Лемюль тоже составился и, подобно своему барину, утомился от постоянных трудов, но ему не приходилось испытывать усталости мысли. На его лице странно соединились тревога за барина и восторг перед ним, легко водившие в заблуждение. Хотя он почтительно прислушивался каждому его слову, хотя малейшие движение его ловил с какой-то нежностью, все же он заботился об ученом, как мать заботится о младенце-несмышленыше. Часто у него появлялся покровительственный вид, так как он действительно покровительствовал Волтасару в делах житейских, о которых тот никогда не думал. «Оба старика, объятые одной идеей». Верившие в реальность своей надежды, вдохновляемые одним и тем же желанием, представлявшие собою один оболочку, а другую душу их совместной жизни, являли собою зрелище ужасное и вместе с тем трогательное. Когда приехали Маргарита с Коннингсом, оказалось, что Класс живет в гостинице. Приемник его не заставил себя ждать и уже вступил в должность. Как ни поглотила Балтасара наука! Желание вновь увидать родину, дом, семью волновало его. Письмо дочери уведомило его о счастливых событиях. Он думал завершить свою деятельность рядом опытов, которые должны были привести его к решению проблемы. Поэтому он ждал Маргариту с чрезвычайным нетерпением. Дочь бросилась в объятия отца, плача от радости. На этот раз она явилась получить награду за свою скорбную жизнь и прощение за свою фамильную гордость. Она чувствовала себя преступной, подобно великим людям, которые ради спасения Отечества нарушают принципы свободы. Но, взглянув на отца, она вздрогнула при виде перемен, произошедших в нем со времени последнего его посещения. Тайный испуг внучки разделил и Коннингс, Он настаивал на том, чтобы как можно скорее отвезти племянника в Дуэ, где влияние Родины может восстановить его разум и здоровье, если он вернется к счастливой жизни у домашнего очага. После первых сердечных излияний со стороны Валтасара более сильных, чем ожидала Маргарита, он стал проявлять исключительную внимательность по отношению к ней. Выразил сожаление, что принимает ее в плохой комнате гостиницы, осведомился о ее вкусах, с усердием любовника расспрашивал, что приготовить ей на обед. Словом, держал себя как обвиняемый, который хочет склонить на свою сторону судью. Маргарита так хорошо знала отца, что угадала причину этих нежностей, предположив, что у него накопились здесь кое-какие долги, которые ему нужно выплатить перед отъездом. Она некоторое время наблюдала за отцом и увидала сердце человеческое во всей его ноготе Волтасар очень опустился. Сознание своего упадка и уединения, к которому его понуждали занятия наукой, развели в нем робость и как бы бребячество в отношении ко всему, что было чуждо любимым его занятием. Старшая дочь внушала ему почтение. С каждым днем ее все больше должно быть возвеличивали в его глазах воспоминания о ее прошлом самопожертвовании и об энергии, обнаруженной ею, сознание ее власти, которую он сам же ей предоставил, ее богатство и неподдающееся определению чувства, понемногу овладевшее им с тех пор, как он отрекся от своего отцовского авторитета, уже сильно пошатнувшегося. Конингс для Валтасара как бы ничего собою и не представлял. Он видел только дочь и думал только о ней, опасаясь, казалось, ее, как иные слабые мужья, опасаются жены, взявшей над ними верх и покорившей их себе. Когда он поднимал на нее глаза, Маргарита огорченно подмечала в них выражение боязни, как у провинившегося ребенка. Благородная девушка не знала, как примирить величественный и грозный вид черепа, обнаженного наукой и трудами, с наивной угодливостью и с мальчишеской улыбкой на губах и на всем лице Волтасара. Оскорбительным был для нее контраст такого величия и такого ничтожества, и она обещала себе добиться, чтобы отец вновь обрел все свое достоинство в тот торжественный день, когда опять появится в кругу своей семьи. Прежде всего, она улучшила минуту, когда они остались одни, и сказала ему на ухо. «Вы что-нибудь здесь задолжали?» Волтасар покраснел и ответил смущенно. «Не знаю. Лембелькинье все расскажет тебе. Он честный слуга, а в моих делах более осведомлен, чем я сам». Маргарита позвонила, и когда лакей явился, она почти невольно стала вглядываться в лица обоих стариков. Что вам угодно, барин? – спросил Лемелькиние. У Маргариты, которой была вся гордость и благородство, сжалось сердце, когда она по тону и всей манере лакея заметила, что между отцом и его товарищем по работам установилась какая-то дурная фамильярность. Отец не может без вас сосчитать, сколько он здесь должен, – сказала Маргарита. Барин, – ответил Лемелькиние, – должен. При этих словах Валтасар сделал лакею какой-то тайный знак, заметив который Маргарита почувствовала себя униженной. «Говорите же, сколько должен отец!» — воскликнула она. «Здесь барин задолжал тысячу ЭКЮ-аптекарю, который оптом торгует москательными товарами и поставлял нам едкий поташ, свинец, цинк и реактивы». «Это все?» — сказала Маргарита. Валтасар снова подал знак Лемюлькинье, который, как зачарованный, ответил. — Да, барышня. — Хорошо, — продолжала она. — Сейчас я их вам отдам. Валтасар радостно обнял дочь со словами. — Ты для меня ангел, дитя мое. И он вздохнул легче, взглянул на нее веселее, но, несмотря на эту радость, Маргарита легко заметила на его лице следы глубокой тревоги и решила, что тысячу IQ составляет только самые неотложные долги по лаборатории. «Будьте откровенны, папенька», — сказала она, когда, подчиняясь желанию отца, уселась к нему на колени. «У вас есть еще долги? Признавайтесь мне во всем!» «Возвращайтесь домой, не тая никаких опасений среди общего счастья!» «Дорогая Маргарита!» — сказал он, взяв ее руки и целуя их с грацией, напоминавшей об его далекой юности. «Ты будешь на меня ворчать?» «Нет!» — сказала она. «Правда?» — ответил он, и у него вырвался жест ребяческой радости. «Значит, все тебе могу сказать. Ты заплатишь?» «Да!» — сказала она, сдерживая слезы, выступившие у нее на глазах. — Так вот, я должен... — а не смею! — Говорите же, папенька! — Сумма значительная, — продолжал он. Она в отчаянии умоляюще сложила руки. — Тридцать тысяч франков должен я протеи Шифревиллю. «Тридцать тысяч составляют все мои сбережения, но я с удовольствием подарю их вам», — сказала она, почтительно целуя его в лоб. Он встал, схватил дочь в объятия и стал кружиться по комнате, подкидывая ее, как ребенка. Потом посадил ее в то же кресло, воскликнув. «Милая дитята, настоящее сокровище любви! Ведь мне жить я не давали!» Шифри -Вилли написали мне три угрожающих письма, хотели начинать тяжбу со мной, со мной, обогатившим их. «Папенька», — печально сказала Маргарита, «значит, вы продолжаете свои исследования?» «Продолжаю», — сказал он, улыбаясь, как безумный. «Погоди, я еще найду. Если бы ты знала, чего мы достигли. Кто это? Мы». «Я говорю о Милькине. Он теперь стал понимать меня. Прекрасно мне помогает». «Славный малый, он так мне предан!» Вошел Конингс, и разговор прервался. Маргарита сделала отцу знак молчать, боясь, как бы он не уронил себя в глазах дяди. Она была в ужасе от того, каким опустошением подвергался его великий ум, поглощенный следованием проблемы, может быть, неразрешимой. Волтасар, который, вероятно, ничего, кроме своих горнов, не видел, не догадывался даже о том, что состояние его свободно от долгов. На следующий день они отправились во Фландрию. Путешествие было довольно продолжительно, и Маргарита успела кое-что понять во взаимоотношениях отца Эли Мюльгинье. Не получил ли лакей той власти над господином, какую берут иногда над величайшими умами люди, лишенные всякого образования, но чувствующие себя необходимыми и добиваясь уступки за уступкою, идущую к господству с упорством, которое дается навязчивой идеей? Или же барин питал к слуге привязанность, рожденную привычкой и похожую на отношение рабочего к своему инструменту-созидателю или араба к своему скакуну-освободителю? Маргарита подметила в поведении слуги кое-какие черты, встревожившие ее, и решила освободить Валтасара из-под унизительного ига, если ее опасения подтвердятся. Проездом она остановилась на несколько дней в Париже, чтобы расплатиться с долгами отца и просить фабрикантов химических продуктов ничего не присылать в Дое, предварительно не уведомив ее о заказах, которые сделает класс. Она уговорила отца переменить костюм и одеться соответственно своему положению. Такое наружное восстановление облика Волтасара вернуло ему внешнее достоинство, что было хорошим знаком возможной перемены умонастроения. Вскоре дочь, уже предвкушая счастье видеть, как поразят отца все неожиданности, с которыми он встретится в собственном доме, поехала дальше в дуэ. В трех милях от города Волтасар увидал Филицию верхом на лошади в сопровождении обоих братьев Эммануила, Пьеркина и близких друзей всех трех семейств. Путешествие невольно отвлекло химика от его обычных мыслей. Картины Фландрии подействовали на его сердце, а когда он заметил веселую свиту, которую составили ему его дети и друзья, то ощутил в себе волнение столь сильное, что глаза его увлажнились Голос задрожал, веки покраснели. Он так страстно обнимал детей, будучи не в силах от них оторваться, что, наблюдая эту сцену, все были растроганы до слез. Вновь увидав свой дом, он побледнел, живо, совсем как молодой человек выскочил из дорожной кареты, радостно вдохнул чудный аромат сада, принялся разглядывать все кругом, и в каждом его движении чувствовалось удовольствие. Он выпрямился снова, помолодело его лицо. Когда он вошел в залу, слезы появились у него на глазах. Потому как точно воспроизвела дочь проданные им старинные серебряные подсвечники, он увидел, что беды должно быть все поправлены. Роскошный завтрак подали в столовой, где все поставцы были полны редкостными предметами и серебром, по крайней мере, той же ценности, что и вещи, находившиеся здесь когда-то. Хотя семейная трапеза длилась немало времени, его едва хватило на рассказы, которых Валтасар требовал от каждого из своих детей. Нравственно потрясенный возвращением домой, он проникся счастьем семьи и вполне показал себя отцом. Его манеры обрели свое прежнее благородство. В первый момент он весь отдался радости обладания, не спрашивая себя, каким образом могло быть восстановлено все потерянное им. Радость его была цельной и полной. Когда кончили завтрак, четверо детей, отец и нотариус Пьеркин, перешли в залу, где Волтасар не без тревоги увидал листы гербовой бумаги, которые положил на стол писец, как бы готовясь исполнять распоряжение своего патрона. Дети сели, а изумленный Волтасар остался стоять перед камином. — Господин класс отдает своим детям опекунский отчет, — сказал Пьеркин. «Конечно, это совсем не весело», — добавил он, улыбаясь, как принято у нотариусов, которые частенько шутливым тоном говорят о самых серьезных делах. «Однако, безусловно, необходимо вам все выслушать». Хотя обстоятельствами оправдывалась такая фраза, Класс принял ее за упрек, так как совесть напомнила ему о прошлом, и он нахмурился. Песец начал чтение. Изумление Валтасара возрастало по мере того, как оглашался документ. Вначале здесь устанавливалось, что состояние жены к моменту ее кончины доходило приблизительно до миллиона шестисот тысяч франков. Заключение же отчета с полной ясностью предоставляло каждому из детей их долю целиком, точно ввел дела добрый и заботливый отец семейства. Из этого следовало, что дом из-под заклада выкуплен – что Волтасар находится в собственном доме и что его загородные владения равным образом чисты от долгов. Когда различные бумаги были подписаны, Пьеркин предъявил расписки на суммы, прежде взятые взаймы, и документы о снятии запрета о собственности. Тут Валтасар, сразу вновь обретя честь мужчины, жизнь отца и достоинство гражданина, упал в кресло. Он искал глазами Маргариту, которая по высшей женской деликатности ушла во время чтения, посмотреть, выполнено ли все задуманное ею для праздника. Все члены семьи понимали мысль старика, когда он слегка увлажненным взором искал свою дочь. И в эту минуту все своими духовными очами видели ее перед собою, как некоего ангела силы и света. Габриэль пошел за Маргаритой. Услыхав шаги дочери, Волтасар побежал навстречу ей и сжал ее в своих объятиях. — Папенька, — сказала она у лестницы, где старик ее обнял, — умоляю вас, ни в чем не принижайте своего священного авторитета. Поблагодарите меня в присутствии всей семьи за то, что я хорошо выполняла ваши указания, и держитесь как единственный устроитель всего благополучия, которого удалось достигнуть здесь. Валтасар поднял глаза к небу, взглянул на дочь, скрестил на груди руки и некоторое время оставался безмолвным, причем лицо его приняло выражение, которого уже десять лет не видели дети, а затем проговорил. — Почему нет здесь тебя, Пепита? Как бы ты восхищалась нашей дочерью! Он крепко обнял Маргариту, не будучи в состоянии произнести ни слова, и вошел в залу. Дети. — сказал он с тем благородством в манерах, которое некогда внушало к нему такое почтение. «Мы все должны благодарить Маргариту, быть признательными ей за мудрость и усердие, с какими она выполнила мои намерения, осуществила мои планы, когда, чрезмерно поглощенный своими трудами, я вручил ей бразды правления в нашем доме». «А, пора уже прочесть брачные контракты». — сказал Пьеркин, смотря на часы. — Но это не входит нынче в мои обязанности, принимая во внимание, что закон запрещает мне вести дела, относящиеся к моим родственникам и ко мне. Господин Рапалье, старший, сейчас прибудет. В это время стали собираться друзья семьи, приглашенные на обед, которые давали по случаю возвращения класса и подписания брачных контрактов, а слуги несли подарки невесты. Собрание росло и росло, становясь все великолепнее как по составу именитых гостей, так в равной степени и по красоте богатых туалетов. Три семейства, соединявшиеся с счастливыми браками, пожелали соперничать между собой в роскоши. Зала в миг наполнилось прелестными подарками, которые дарят при обручении. Золото струилось и сверкало. Развернутые ткани, кашемировые шали, ожерелья, уборы вызывали такую подлинную радость и у тех, кто дарил, и у тех, кто получал подарки. Эта полудетская радость так сияла на всех лицах, что о стоимости великолепных подарков забыли и те праздные люди, которые частенько из любопытства занимаются подсчетом. Вскоре приступили к исполнению церемониала, согласно обычаю, принятому в Доме Классов для таких торжественных случаев. Полагалось сидеть только родителям, а другим присутствующим стоять перед ними в некотором отдалении. Вдоль левой стены зала и со стороны сада поместились Габриэль Класс и девица Конингс. Далее Солис и Маргарита, ее сестра и Пьярген. В нескольких шагах от этих трех пар – Волтасар и Конингс. Единственные из всего собрания, кто сидел, расположились в креслах возле нотариуса, сменившего Пьеркина. Жан стоял позади отца. Два десятка изящно одетых дам, несколько мужчин, все из числа ближайших родственников Пьеркинов, Конингсов и Клаасов, мэр города Дуэ, которому предстояло совершить брак. Двенадцать свидетелей из преданнейших друзей трех семейств и в том числе старший председатель королевского суда, все, даже священник церкви святого Петра, стояли, образовывая со стороны двора величественный полукруг. Честь, воздаваемая всем этим собранием у семейства, сиявшего сейчас ореолом поистине королевского величия, сообщала сцене характер некоего древнего обряда. то был единственный момент, когда за целых 16 лет Валтасар позабыл о поисках Абсолюта. Нотариус Рапалье подошел спросить у Маргариты и ее сестры, собрались ли все гости, приглашенные на заключение брачных контрактов и на обед, который должен был затем последовать, и, получив утвердительный ответ, пошел назад, за брачным контрактом Маргариты и Эммануила де Солиса, который надлежало читать раньше других. Как вдруг дверь в залу отворилась и появился сияющий радостью лемель Пинье. «Барин! Барин!» Балтасар бросил на Маргариту взгляд полный отчаяния, подал ей знак и увел ее в зал. Тотче же смятение владело всеми собравшимися. «Я не смел тебе сказать, дитя мое!» — сказал он дочери. — Но раз ты столько для меня сделала, ты спасешь меня и от последней беды. ле судил мне для последнего, неудавшегося опыта, двадцать тысяч франков плоды своих сбережений. Вероятно, несчастный пришел за ними, узнав, что я разбогател. — Отдай ему немедленно. — Ах, ангел мой, ему ты обязана жизнью своего отца, ведь он один утешал меня при неудачах. Он один еще верит в меня. Без него, конечно, я умер бы. Барин, барин! кричал Люмелькинье. Что такое? сказал Волтасар, обернувшись. Алмаз! Класс вбежал в залу, заметив алмаз в руке лакея, который сказал ему шепотом: Я вошел в лабораторию. Обо всем позабыв, химик бросил на старого фламанца взгляд, который можно было передать только словами. «Ты первым вошел в лабораторию». «И там», — продолжал лакей, — «я нашел алмаз в капсуле, соединившийся с вольтовым столбом, который мы оставили делать свое дело». «Вот он, барин, и сделал», — добавил слуга, показывая алмаз, белый восьмигранный, блеск которого привлекал изумленные взгляды всего собрания.